Глава 6. Сквозь страх. «Я не могу слышать вас, потому что не вижу». Джордж Уокер Буш. 43-й президент США. Тоннель начал ощутимо уходить вниз. Идти стало трудно, а тележку теперь пришлось не катить, а придерживать, чтобы она не уехала вперед, в тревожную тьму подземелья. «Поезду хорошо. Поезд ехал тут, притормаживая. Интересно, — подумал Шибанов, — зачем так? Может, сверху залегает скальная порода, и ее проще было обойти снизу, чем продолбить? Теперь уже не разобраться. Тишина, слынувшее напряжение после битвы с пауками и столкновения с роботом-пулеметом, мрак и полная неизвестность впереди вымотали людей». Вессенберг еле стоял на ногах. Мидари с трудом плелась, ухватившись за ремень Джей Ти. Атика не жаловалась, но Шибанов давно забрал у нее рюкзак и разгрузочный жилет, набитый запасными обоймами к Штайру и медикаментами. Безопасники из группы Гумилева чувствовали себя увереннее других. Сказывалась подготовка. Но и сам Андрей Львович держался так, словно был опытным спецназовцем. Один раз, когда Ростислав оказался рядом с Гумилёвым, тот внимательно посмотрел ему в глаза, но ничего не сказал. Однако спустя несколько минут он всё же решился начать разговор. «Скажите, Шибанов...» — Гумилёв замялся. «Нет, не то. Давайте на чистоту. У вас есть предмет, так?» Ростислав дёрнул уголком рта, но ничего не ответил. «Я не буду допытываться, что это за фигурка и какими свойствами обладает», – махнул рукой Гумилёв. «Намекните только. Она помогает вам?» «Нам сейчас очень желательно помощь. Боюсь, еще одного местного сюрприза мы можем и не пережить». Шибанов хотел ответить, мол, да, конечно, помогает, но вовремя прикусил язык. «Дело в том, что Скорпион будто бы умер». если только этот глагол можно применить в отношении металлического предмета. Фигурка не помогала, не мешала. Это было странно, но заставить Скорпиона что-то делать Ростислав не мог, не умел. Сумасшедший доктор говорил что-то о диверсантах, которых пытались вывести в лабораториях базы, сменил он тему. «Нам надо усилить бдительность». «Спасибо за совет», — серьезно кивнул Гумилев, — «но вы не ответили на вопрос». И не отвечу. Если вы в курсе относительно фигурок, то должны понимать, что это очень личное. Вы даже не представляете, Ростислав, насколько я в курсе. Очень серьезно сказал Гумилев. Но я так понимаю, что ваш предмет бесполезен. Он молчит. Неожиданно для себя процедил сквозь зубы Шибанов. Молчит, хотя мог бы помочь. Вот, смотрите. И вытащив скорпиона из чехла, Ростислав продемонстрировал его Гумилёву на раскрытой ладони. В свете фонаря предмет выглядел странно, даже пугающе. Фигурка словно бы ожила. По металлическим лапкам Скорпиона скользили блики, клешни сжимались и разжимались, трепетало жало на хвосте. — Это добрый предмет, — уверенно сказал Гумилёв. — Вы откуда знаете? — Шибанов убрал Скорпиона. «Вообще-то в мифологии это существо относится скорее к темным силам». «Это добрый предмет», — повторил Гумилев. «Я чувствую». «Товарищ полковник!» — позвал Решетникова-Грищенко. «Тут на стене что-то типа семафора». «Впереди станция!» Внимательно рассмотрев укрепленный на кронштейне блок с двумя светодиодными глазками, сказал Решетников. «Машинист поезда получает сигнал. Свободен путь или занят. На всякий случай...» Приготовимся к бою. Мало ли что. Александр расположился в диспетчерской с максимальным комфортом. Пятилитровая пластиковая бутыль с водой, несколько упаковок печенья, консервы, галеты. Хватит, чтобы не голодать несколько дней. Рядом на стол он положил гранаты, заряженную штурмовую винтовку и ручной гранатомет ММ-1 револьверного типа. В замкнутых помещениях это было страшное оружие. Обладающий им человек мог сдержать целый взвод, если не роту. Усевшись на вертящийся стул, Санич вытянул искалеченную ногу, утвердив ее на тумбочке. Прямо перед ним находилась распахнутая дверь, ведущая на платформу. Через дверной проем он мог обозревать всю станцию. Вначале Олег хотел запереть дверь. но тогда неизвестный враг смог бы подобраться совсем близко, оставаясь незамеченным. «Ловушка!» — слух произнес Санич. «Нет, господа хорошие, нам такой хоккей не нужен!» Начальник службы безопасности корпорации Гумилева бодрился, но на душе у него скребели кошки. Полученное повреждение коленного сустава привело к тому, что шеф ушел в трудный и опасный поход с другими людьми. Санич знал. Он никогда себе не простит, если с Андреем что-то случится. В Древней Японии самурай, не сумевшись беречь в бою своего господина, совершал сипуку. Олег в свое время внимательно изучил Бусидо и в жизни старался придерживаться простых и суровых правил этого кодекса. Поэтому по правую руку от себя, рядом с потухшим дисплеем, он положил тяжелый пистолет «Кунан» калибра 357 под патрон «Магнум». «Если с шефом что-то случится», — покосившись на пистолет, подумал Санич. «Но прежде я обязан включить питание». «Да уж, хуже нет, чем ждать и догонять». Секунды тянулись невыносимо медленно. Они складывались в еще более тоскливые минуты. Закрытые матовыми панелями лампы дневного света под потолком диспетчерской тихонько гудели. В царившей на станции тишине это гудение сводило Олега с ума. пустая станция темный тоннель а ведь совсем рядом находится гигантская база коридоры залы лаборатории ангары олег вспомнил о грудах мертвых тел найденных группой в подземельях базы и перед глазами встали оскаленные лица мумифицированных трупов взвинченный мозг немедленно провел аналогии из глубин памяти всплыли кадры виденных когда то фильмов ужасов проживших мертвецов бред олег рассмеялся Смех подействовал отрезвляюще. Санич вспомнил один из неписанных законов спецуры. Еда успокаивает. Сытый боец адекватно воспринимает реальность. Вскрыв банку консервированной ветчины, Санич соорудил себе трехэтажный бутерброд, отсалютовал им своему отражению в темной поверхности дисплея и принялся за еду. Он не успел съесть и половину, когда из тоннельного мрака выкатился за унывный, полный невыразимой муки стон. Отложив бутерброд, Санич схватил штурмовую винтовку М4, упер раздвижной приклад в плечо и прицелился в темный зев, готовясь в любую секунду открыть огонь. Стон повторился. Олег закусил губу, постарался выровнять дыхание. Тьма колыхнулась, словно живая, и сквозь нее проступил неясный силуэт. Кто-то или что-то медленно полз по рельсам, с трудом передвигая лапы, или руки стрелять сразу, подумал Санич и удивился этой мысли. Он был профессионалом, много лет проработал в системе и в подобных ситуациях действовал на рефлексах. Существо медленно выползало из тоннеля. Олег медлил, нервно поглаживая указательным пальцем спусковой крючок. У-у! <реклама> Простонала существо. и без сил опустилась на землю, не дотянув до светового пятна от крайнего фонаря каких-нибудь полметра. «Зараза!» — выругался Санич, опуская ствол М4. «Эй! Вы кто? Вам нужна помощь!» Он кричал громко, но его явно не слышали. Существо то ли потеряло сознание, то ли не понимало человеческую речь, то ли вовсе умерло. «Надо идти!» — сказал себе Олег, Отложил автомат и двумя руками снял изувеченную ногу с тумбочки. «Надо идти, прах тебя побери!» Он поднялся, неловко двигая перемотанной скотчем ногой, заковылял к двери. На пороге оглянулся, подумал, вернулся и прибавил к висящей на шее М4 еще и тяжелый гранатомет, прокомментировав свое решение фразой «Береженого Бог бережет». Шаги Санища гулко раскатывались по станции. Доковыляв до края платформы, он посмотрел на неподвижно лежащее метрах в пяти существо и снова окликнул его. «Эй! Вы слышите меня? Что с вами?» Серое пятно пошевелилось. Олег теперь ясно видел, что это человек. Одежда на нем превратилась в лохмотья, на плечах и спине темнели пятна крови. «Мать твою!» У -у -у -у! Приподнявшись, Человек повернул к Саничу чудовищно изуродованное лицо, но Олег все же узнал его. Перед ним был агент ФБР Буч Маккормик, один из ушедших вместе с Гумилевым в тоннель людей. Промежуточная станция располагалась в огромной каверне естественного происхождения. Рельсы шли вдоль выровненной стены и метров через сто исчезали в тоннель. Справа возвышался перрон, за ним виднелась сложенная из бетонных блоков стена с железной дверью, снабженной штурвальным запором. По обе стороны от двери располагались амбразуры для ведения огня. Пещера простиралась справа и своды ее, украшенные сталактитами, терялись во мраке. Лучи фонарей не добивали до дальней стены. — Тоннель впереди перекрыт выдвижной балкой. Это что-то типа автоматического шлагбаума. — сказал Грищенко, ходивший на разведку. «Мы не сможем провести через него тележку», — сматриваясь в сумрак, покачал головой решетников. «Как убрать эту штуку?» «Скорее всего, убирать ее пульт управления, который находится на станции». «Логично», — полковник оглядел группу и скомандовал. «Иванова, Грищенко, проверить помещение. Шибанов, Джей прикройте их». «Вы Ивановой так доверяете?» Тихо спросил Гумилёв, когда Оксана ушла вслед за майором. «А что с ней делать? Мы сейчас все в одной лодке!» Андрей задумчиво кивнул. В самом деле, поспешное бегство федеральных агентов явно не провоцировало Иванову бросить группу и уйти в темноту. Четвёрка бойцов отправилась к перрону. Атика подошла к копершейся на тележку Мидари, хотела что-то сказать, но Японка посмотрела на неё такими усталыми глазами, что девушка предпочла помолчать. Гумилё внимательно следил за разведчиками. Постоянное чувство опасности, ставшее уже привычным за время странствий по тоннелю, сейчас словно вспыхнуло с новой силой. Стиснув рукоять автомата, Андрей скрипел зубами. Он-то откуда знал? Ничего не закончилось. Это проклятое подземелье еще не насытилось, оно жаждет крови и вот-вот получит ее. Бледная тень возникла у края перрона, словно бы из ниоткуда. Андрей зашипел, прицелился. Он не разглядел, кто заступил дорогу разведгруппе, но сразу сообразил, что это враг. Отчаянный женский крик, долетевший до оставшихся людей, заставил всех вздрогнуть. Сразу следом за ним загрохотал пулемет Джей Ти, залаяли автоматы Шибанова и Грищенко. Крик перешел в вой. «Не стрелять!» Решетников ударил ладонью по стволу Гумилевского М4. «Зацепишь!» Пальба стихла. Группа возвращалась, трое тащили одного. «Хифанова!» — крикнул Вессенберг. «Ранена!» Женщина уже не выла, хрипела и странно жутко булькала, словно пыталась напиться, но сжатое горло выталкивало в воду. «Хуже!» — ответила с темноты Грищенко. «Обезболивающее! Быстро!» весенберг достал индивидуальную аптечку дрожащими пальцами выковырял из ячейки шприц тюбик дотащив раненую до тележки шибанов и грищенко опустили ее на гравий что с ней пытался выяснить профессор но набежавший джейтит толкнул его в плечо и рявкнул колиали быстрее умерев подошел ближе склонился над ивановой и тут же отшатнулся в оксаны не было лица совсем Вместо него Андрей увидел пузырящееся кровавое месиво, из которого проступали сахарно-белые челюстные кости черепа. Вытекший шарик глаза висел на ниточке нерва. Кожа на висках растрескалась и сползла к ушам неопрятными лохмотьями. Вессенберг воткнул шприц-тюбик в бедро женщине. Иванова вдруг начала отчаянно колотить ногами по рельсам, скинула руки, точно хотела схватить кого-то. «О коне прошептал профессор. «Кислота!» – заикаясь, сказал Шибанов. «Они плюются кислотой!» «Кто они?» – нахмурился Решетников. «Призраки! Бледные призраки! Мы видели троих!» Иванова шла первой и сразу получила заряд в лицо. Джей, кажется, срезал одного. «Я точно попал, чувак!» – подтвердил рэпер, отрываясь от фляжки. Вода стекала по его небритому подбородку. «Все брюхо ему разворотил, мать твою!» иванова перестала дергаться обмякла вытянулась мидори вдруг громко на взрыт заплакала не надо скулить сестра грубо утешил ее джейти тут и без тебя сыра вот и карающий меч пробормотал решетников какой еще меч недоуменно спросил гумилев который на гербе у нас отрубил решетников и отошел прочь Санич стоял у края платформы и смотрел сверху вниз на умирающего буча. С поврежденной ногой он даже не мог спуститься и облегчить страдания раненого уколом промедола. Фаверовец стонал, не переставая, и все пытался отползти как можно дальше от темной впадины тоннеля, словно даже в полубессознательном состоянии боялся чего-то, что может появиться оттуда. Все его тело покрывали рваные раны, Распухший лоб пересекал глубокий порез. Одна щека была разодрана, и сквозь дыру виднелись окровавленные зубы. «Убей меня!» Вдруг очень внятно и четко выкрикнул Буч и закашлялся, брызгая кровью на рельсы. Санич попятился, инстинктивно выставив толстый ствол ММ-1. Стрелять с такого расстояния из гранатомета было настоящим убийством. Олега посекло бы осколками. Собственно, он и не собирался. Просто последняя просьба ФБРовца застала Санича врасплох. Непонятный шум, похоже на звуки морского прибоя, выкатился из тоннеля и затопил станцию. Олег побледнел. То, что до смерти изувечило Буча, теперь надвигалось на него. И Санич почувствовал, как у него взмокла спина, а руки сделались ледяными, словно он находился на сильном морозе без перчаток. Нет ничего страшнее неизвестности, это аксиома. Но куда больший ужас у человека вызывает неизвестность, уже забравшая чью-то жизнь. Замершее на рельсах тело несчастного Буча красноречиво намекало Саничу о той участи, которая его ожидает. Шум усилился. Олегу показалось, что он различает в нем отдельные щелкающие звуки, выругавшись, Санич бросился назад по платформе, далеко выбрасывая вперед негнущуюся ногу и в такт шагам размахивая тяжелым гранатометом. Доковыляв до распахнутой двери диспетчерской, он обернулся и непроизвольно вскрикнул, увидев, как из тоннеля выплеснулась темная волна, сплошь состоящая из членистых лап, мохнатых тел и кривых челюстей. Ввалившись в комнату, Санич захлопнул дверь, сделанную из легкого металла, и заклинил ручку замка одним из валявшихся рядом стульев. Переведя дух, он с тревогой посмотрел на небольшое окно в двери, закрытое матовым армированным стеклом. Это окно было самым слабым звеном его обороны. Если то, что выползло из тоннеля, Олег никак не мог сформулировать для себя, что это, так вот если оно сумеет разбить толстое, но отнюдь не бронированное стекло... «Надеюсь, Гумилев жив». неуверенно сказал Санич и рухнул в кресло у пульта. «Скоро они дойдут до поезда и дадут сигнал, я включу». Дверь затряслась. На нее посыпались беспорядочные удары. За стеклом мелькнула неясная тень, потом еще одна. И вдруг что-то сильно ударило в окно. «Зараза!» – с чувством произнес Санич, глядя на паутину трещин, разбежавшихся по стеклу. Отложив гранатомет, Он взялся за М4. Замысел Олега был прост. Когда то, что хочет добраться до него, разобьет окно, выстрелами из штурмовой винтовки очистить проем от остатков стекла, а потом выпалить в окно из ММ1. Если понадобится, сделать это несколько раз. «Только попробуй сунуться сюда», — шептал он, следя за тем, как в стекло долбят и долбят то ли палками, то ли лапами. «Только попробуй!» Тело Ивановой погрузили на тележку рядом с Миллерсом и Лобачевским. «Скоро мест не останется!» — тихо пробормотал Грищенко. «Не каркай!» — оборвал его Решетников и повернулся к сидящему Штеллеру, раскачивающемуся из стороны в сторону. «Эта сволочь могла бы и предупредить, что в тоннелях еще полно всякой нечисти. Мы могли догадаться и сами». Шибанов отстегнул магазин М4 и принялся набивать его патронами. Створы на станции, системы слежения, самоходный робот-убийца. Да и доктор вел себя более чем подозрительно, а мы не обратили внимания. «Кончилось время креста!» Вдруг громко и отчетливо произнес Штеллер. «Иная сила будет властвовать над миром!» «Как не погнулись, о горе!» как не покинули мест кресты на Казанском соборе и на Исаакий крест. Мрачно продекламировал решетников. «Тени, кресты и могилы скрылись в загадочной мгле. Свет воскресающей силы властно царит на земле», – добавил Шибанов. Полковник удивленно посмотрел на него. «Что, не ожидали, что хоккеист знает стихи Николая Гумилева?» Шибанов вставил последний патрон в магазин и со щелчком вогнал плоскую коробку в автомат. Тогда, Алла-Верды, услышать такое от офицера безопасности для меня тоже было откровением. Решетников засопел, потом неожиданно улыбнулся. «Обидеть друг друга у нас не получилось. Это точно. А скажите, давно хотел спросить, но все как-то... Ваш начальник, он родственник тому Гумилеву или просто однофамилец?» «Родственник», — кивнул Решетников. «То ли внук, то ли правнук». Он понизил голос, оглянулся. бросил косой взгляд на Гумилева, который, прильнув к биноклю, разглядывал противоположный край пещеры и неожиданно быстро спросил. «Кстати, Ростислав, что вы знаете о предметах?» «О каких?» — начал было Шибанов и тут же сообразил, о чем спрашивает его решетников. «Что, знаю?» «Да ничего практически не знаю. Мой скорпион, он он как бы предупреждает меня об опасности, иногда подсказывает, чего не надо делать». «Вы сказали о предметах. Их что, много?» «Гораздо больше, чем вы можете себе представить», — загадочно ответил Решетников. «И они лишь часть непонятной нам пока системы, в которую входят аномальные зоны, разбросанные по всей земле, линзы переходов, позволяющие перемещаться в пространстве и во времени. И кто все это создал?» «Мы не знаем», — вздохнул полковник. «Мало того...» Возможно, все это существует отдельно одно от другого, и предметы не связаны с теми же линзами. Просто есть существа. Когда вы сказали, что встретили бледных призраков, я сперва решил, что это они есть прозрачные». «Прозрачные? Почему вы их так называете?» «Ну...» — Решетников замялся. «Они реально имеют прозрачную кожу. Никогда не прибегают к насилию. Это важный момент». Тем не менее, прозрачные всегда появляются там, где люди используют силу предметов. Знаете, кстати, как их называли оккультисты Третьего Рейха? — Ну вот это профессиональному хоккеисту точно не может быть известно, — криво улыбнулся Шибанов. — Высшие неизвестные, — торжественно провозгласил Решетников. — Их считали истинными властелинами мира. Теория пола и земли предполагала... — Кириллович... прервал его тираду подошедший Гумилев. «Что у тебя тут за лекция? Надо двигаться. Время работает против нас». «Времени нет!» визгливо заорал неожиданно подкравшийся Штеллер. «Пространства нет! Ничего нет! Только смерть! Смерть!» «Вот же козел!» Как-то очень по-детски выругался решетников и замахнулся на безумного доктора прикладом. «Заткнись, сволочь!» «Это мутанты!» Вдруг вполне осмысленно произнес Штеллер, села в несколько шагов назад. «Они почти разумны!» За основу брались мужские и женские особи орангутангов. «Клеточная структура слюнных желез и слизистой оболочки во рту изменена искусственно. Кислота, которая не плюются по составу напоминает царскую водку. К сожалению, во время формирования этого аппарата перерождения затронуло щитовидную железу и костный мозг позвоночника». Начались мутации. Они привели к закреплению некоторых изменений в подопытных организмах. Колония этих существ под строгим контролем жила в изолированных пещерах. Их кормили, исследовали, им оказывали медицинскую помощь. А потом, когда все началось, была отправлена специальная команда, чтобы уничтожить мутантов. Штеллер замолчал, затравленно вращая глазами. «Я так понимаю, никто из этой команды не вернулся?» – спросил Решетников. «Их забрал дьявол!» Знакомым, взвизгивающим тенором выкрикнул доктор. «Забрал прямо в ад! В ад! Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бить будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бить будет меньше. И от всякого, кому дано много, многое потребуется, и кому многое вверено, с того больше в взыщут». Просветление случается у него все реже. Гумилев с грустью посмотрел на Штеллера. Но для специалиста по космическим системам он поразительно хорошо осведомлен о секретных экспериментах, проводимых в Зоне 51. «Вполне может быть, что этот доктор Захария Штеллер вовсе не тот, за кого себя выдает». Решетников тоже внимательно посмотрел на безумца. «Я бы его связал от греха». «А я бы греха на душу не взял», — отрезал Гумилев. «Мало ли что, удирать придется, и как он тогда связанный?» «Вот именно, мало ли», — проворчал Решетников, но спорить не стал. «А насчет Ивановой? Она, конечно, заслужила наказание, но не такое. Так что прокарающий меч я слегка загнул. Ну, судили бы ее. Сколько там нынче дают за такие дела?» «Теперь уже некого судить, Кириллыч. Замяли, как говорится». «Родным, если выберемся, выплатим все, что следует по нашим внутренним правилам. Ничего озвучивать не станем. Погибло в ходе выполнения задания». «Правильно, Андрей Львович! Это справедливо!» – кивнул полковник. Оставив у тележки с раненым Лобачевским, Весенберга и Мидари, девушка наотрез отказалась идти на рандеву с плюющимися кислотой мутантами, а двумя группами выдвинулся к станции. Буквально в нескольких метрах тоннель расширялся вправо, открывая вход в огромную пещеру с подземным озером. Сразу же за входом пол пещеры резко обрывался вниз, а потолок поднимался вверх, образуя огромный зал, наполненный водяной пылью. Само озеро оказалось удивительно большим. Над дальним его краем со свода пещеры спускались известняковые сталактиты, похожие на окаменевший водопад. Когда-то под этот каменный водопад и уходила водная спокойная гладь. Цвет фонарей не позволяло светить весь зал. Но все же было заметно, что потолок здесь очень неровен и неустойчив. Прямо над головами, грозя упасть, нависали огромные глыбы. Кое-где они уже упали и лежали частично засыпанные песком. Так что почти все пространство между рельсами и берегом подземного озера оказалось завалено камнями. Над грудами валунов то там, то здесь возвышались исполинские глыбы. Они серьезно осложняли продвижение, терялся визуальный контакт. От озера веяло мертвой прохладой. В таких водоемах редко кто живет, разве что слепые рыбы да жуки, кое-какие организмы – рачки. Гумилев сразу вспомнил толкиновского «Властелина колец», одну из любимых в юности книг. В тот момент, когда отряд хранителей находился у врат мории, из озера вылез глубинный страж. Андрей остановился и прислушался, не булькнет ли кто-нибудь в ледяной воде. Никто не булькал, и скользкие щупальца не лезли из глубины на берег. Покачав головой, Гумилев пошел дальше. Шибанов вместе с Атикой и Джей Ти Двигавшийся вдоль берега, едва успел подумать, что бледные мутанты вполне могли бы устроить засаду на подступах к станции, чтобы покончить с торгшимися в их владения людьми одним махом, как в воздухе что-то прошелестело. Раздался мокрый шлепок, и на глыбе песчаника рядом с головой Ростислава возникло пенящиеся от химической реакции пятно. — Осторожно! — крикнул Шибанов, предупреждая остальных и шаря, прижатым к стволу М4 фонарем по камням. Они здесь! Бум-бум-бум! Тот, кто пытался выбить армированное стекло в двери, явно не отличался высоким интеллектом. Зато был очень настойчив. Санеч, не спуская глаз, с выгнувшегося мутного прямоугольника, покрытого трещинами, на ощупь нашел на столе бутыль с водой, открутил плоскую крышечку и сделал пару глотков. «Стекло уже почти выбито», — отметил про себя Санеч. «Скоро все и случится. Где же сигнал? Неужели они еще не дошли?» Олег вспомнил, как свою бытность курсантом училища погранвойск он получил три наряда вне очереди за то, что уснул на тумбочке. Майор Гробовец перед строем, объявляя о наказании, не мог удержаться от ехидства. «Стоя у нас спят кони, верблюды и курсант Санич!» Кличка «Верблюд» с той поры прилепилась к Олегу намертво. Он не обижался, полагая, что обида вызовет у острословов еще более яркую реакцию и желание потрунивать на ним. Да и животное, в общем-то, неплохое. Сильное, выносливое, умное. Не апоссум какой-нибудь, прости господи. Не то, чтобы Олег Санич имел что-то против апоссумов. Он вообще хорошо относился к братьям нашим меньшим. И лишь одно единственное существо, обитавшее на земле, вызывало у него отвращение, смешанное с иррациональным страхом. Одно-единственное. Олег Санич с детства ненавидел и боялся пауков. Плюющиеся смертельно опасной жидкостью твари засели за стеной. Время от времени бледные морды мутантов возникали в проемах амбразур, и в сторону залегших за камнями людей летели чуть светящиеся в полумраке струи кислоты. Там, куда они попадали, песчаник начинал шипеть и дымиться, пока каверне полз удушливый запах. Гумилев вспомнил лицо несчастной Ивановой и содрогнулся. «Шибанов!» – крикнул он. «Ростислав! Какие будут соображения?» Ответ пришел через несколько мгновений, и не от хоккеиста. «Надо добраться до двери!» Джей Ти сейчас говорил без своих обычных словечек, что свидетельствовало о серьезности положения. «И открыть ее вручную! Там штурвал!» «Не выйдет!» – прогудел Решетников из своего укрытия. «Заплюют на подходе!» И тут раздался глуховатый голос Шибанова. «Сколько весит граната? Кто знает?» – спросил он. «Какая?» – Греченко приподнялся над ноздреватой глыбой и тут же нырнул обратно. Зеленоватая струя кислоты ударила в камень, разбрызгивая вонючие капли. «У нас что, большой выбор?» – сердито рыкнул Шибанов. «Вот это, круглая, со склада на станции!» «М-67?» Грищенко на мгновение задумался. «Граммов 400 «Через какое время происходит взрыв?» Задал очередной вопрос Шибанов. «Через четыре секунды», отозвался Грищенко. «Перед броском предварительно следует удалить предохранительное кольцо, прижав рычаг пальцами к корпусу гранаты». «Это я знаю», проворчал Шибанов. «Будьте готовы, как только... Сразу бегите к дверям». «Как только что?» крикнул Гумилев. «Ты что задумал? Все будет нормально. Помолчите все!» – донеслось из-за камней, где лежали шибановцы. Потом там началась какая-то возня, раздался возглас Джетти, тоненько, негодующе вскрикнула Атика. Шибанов поднялся в полный рост, держа пулемет «Эльсет» двумя руками за тонкий ствол. Перемахнув через каменистый гребень, он очутился на открытой площадке в двадцати метрах от стены – Мутанты заверещали, и сразу несколько бледных лиц возникли в амбразурах. Забухали выстрелы. Джей и Атика прикрывали Ростислава. «Давай!» – крикнул он, замахиваясь пулеметом, как клюшкой. Джей приподнявшись, выдернул кольцо и аккуратно, навесом, бросил под ноги Шибанову шарик гранаты – Гумилё в это мгновение понял замысел хоккеиста и судорожно сглотнул, представив, что будет, если тот не попадёт по гранате или промажет мимо больницы Звучный хлёсткий удар. Граната свистнула в воздухе, выбила бетонную крошку из края амбразуры и канула внутри. Шибана сразу после своего броска, который сделал бы честь любой звезде мирового хоккея, бросился под защиту камней, А то место, где он только что стоял, накрыли сразу несколько кислотных плевков. «Есть — Есть! — заорал Джей Ти. — Круто, чувак! Ты! — его голос утонул в грохоте взрыва. Верещание мутантов словно отсекло. Дым и пыль выплеснулись из бойницы потекли по каверне. Гумилев следом за Грищенко и Решетниковым устремились вперед, к двери. Втроем они выкрутили запорный штурвал, скинули автоматы и замерли, готовые ворваться внутрь. Подбежавшие Шибанов, Джей и Атика заняли позиции рядом. Вессенберг прижался к стене, собираясь подержать группу огнем из дробовика Штеллера. «Я открываю!» Атика взялась за рукоятку и потянула тяжелую плиту двери на себя, отступая в сторону. Вопреки ожиданиям, дверь распахнулась очень легко, повернувшись на хорошо смазанных петлях. Гумилев собрался стрелять, но оказалось, что воевать практически не с кем. Большинство мутантов посекло осколками, лишь двое выжили и теперь пытались уползти в темноту, оставляя на гладком полу кровавые следы. Вессенберг парой выстрелов добил тварей. — Ну что ж, позвольте пожать вам руку! — Решетников улыбнулся Шибанову. — Вы совершили невозможное! — Ерунда! — устало махнул рукой хоккеист. Мы в Кирове, когда пацанами были, на коробке за школой тренировались все время. Бутылку под перекладину ворот подвешивали и с 30 метров шайбу бросали. Клюшки, дрова тяжелые. Кто попал, молодец. Кто разбил, молодец два раза. И все его в кулинарии кормят. Пирожное там разное, сок. Тогда я руку и набил. Потом, когда хоккеем начал заниматься, пригодилось. И сейчас пригодилось. Кто бы знал. Шибанов покрутил в руках пулемет и и отдал джейти чувак а ты мне ствол погнул обиженно крикнул рэпер атика усмехнулась джети сообразил насколько двусмысленно прозвучали его слова и с ругательствами отбросил испорченное оружие кумилевв тем временем включил управление шлагбаумом и стальная балка со скрежетом уползла в стену открывая отряду путь по моим прикидкам до поезда нам осталось не больше мили Решетников с тревогой посмотрел в темноту. «Сколько людей у Роллинсона и чем они вооружены, мы не знаем. И не следует забывать, что у них тоже могли быть проблемы с подземными уродами. В любом случае полковник вряд ли будет сидеть сложа руки. Уж посты в тоннеле он выставит наверняка». «Если нас заметят, то всех положат издали. В тоннеле негде спрятаться», – вздохнул Грищенко. «Укроемся за бронетележкой», – предложил Шибанов. «Наши мертвые нас не оставят в беде», – процитировал Высоцкого решетников. «Что ж, на то мы порешим. Но нам все же надо попытаться обнаружить противника первыми». «Я понял», – Греченков скинул автомат и отправился в тоннель. Джей побежал за ним. Утратив пулемет, он вооружился прихваченным на станции модифицированным автоматическим пистолетом Браунинга «Хай Пауэр». «Штеллер, идите-ка сюда», – позвал Вессенберг, топчущегося в тоннеле позади тележки доктора. «Нужно помочь толкать. Вы понимаете меня?» «А если не понимаете, придется пустить вам пулю в затылок и оставить здесь», мимоходом бросил Решетников, выдвигаясь в тоннель следом за Джей -Ти. После его слов Штеллер сердито зыркнул на весенберга и послушно навалился плечом на бронированную стену тележки. «Симулянт», не оборачиваясь, сказал Решетников. «Дьявол заберет вас всех!» Не очень уверенно прохрипел Штеллер. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости», парировал Решетников. Весенберг с уважением покивал и заметил «Цитата из Экклезиаста, право, господин полковник?» Шибанов, Мидари, Атика и Гумилев, приготовив оружие, прошли мимо, и скрылись в темноте. «Нам вались!» — по-русски крикнул Вессенберг. Тележка, пощелкивая подшипниками, покатилась по рельсам. «Живые везут мертвых и завидуют участи их!» — мрачно бормотал Штеллер себе под нос, то и дело спотыкаясь. «Ну, один то живой!» — возразил Вессенберг. «Все! Все мертвы!» — зловеще каркнул доктор. «Что?» Эстоний с одним махом влетел на тележку, посветил фонарем. Лобачевский умер, так и не придя в сознание. Струя кислоты, выпущенная одним из мутантов, прожгла ему шею. В горячке боя никто этого не заметил. Вессенберг решил, что сообщит о смерти раненого потом. А в тайне даже позавидовал Лобачевскому. пребывая в медикаментозной коме, он не мучился от боли, не страдал. Перед смертью его мысли были спокойными и умиротворенными. «Просто сон его стал вечным», – произнес Вессенберг, откинул забрало шлема и закрыл голубые глаза Лобачевского, слепо глядящие в темноту. Электропоезд, на котором Роулинсон предполагал добраться до Солт-Лейк-Сити, представлял из себя три вагона обтекаемой формы, соединенных между собой гармошками перехода. Передние и задние вагоны заканчивались покатыми кабинами, что позволяло поезду двигаться в любом направлении. В сущности, состав секретной линии походил на обычный современный поезд метро, только в миниатюре. Из отличий имелся также биотуалет, размещенный в середине состава. Забравшись вместе с солдатами вагон, Роллинсон прошел в кабину и сам закрыл двери. «Господа, просьба соблюдать осторожность при высадке и посадке. Наш поезд отравляется». «На всем маршруте следования вам будут предложены напитки и закуски!» Начал балагурить один из солдат, разбитной малый по имени Грег. Но Роулинсон так посмотрел на весельчака, что Грег мгновенно заткнулся и убрался в самый конец вагона, где сел на жесткий диван, обнял штурмовую винтовку М-16 и прикрыл глаза. Наверху осталось больше половины отряда, включая капитана Долтри. «Чертов вертолет взорвался совсем рядом с ними!» Из команды Гумилева тоже кто-то пострадал. Полковник сам видел, как отлетела в воздух оторванная голова. Но почти всем русским удалось удрать. О судьбе оставшихся в заперти негра, хоккеиста и девушек Роулинсон предполагал не задумываться, хотя прекрасно понимал, что они погибнут от голода, если не выберутся из заключения. Оставалось надеяться, что им помогут люди Гумилева. Не возвращаться же в самом деле. Гуманизм есть гуманизм. Но в такие минуты он ни к чему. «На самом деле, все они рады, что могут убраться отсюда», — подумал полковник, оглядев расположившихся в вагоне солдат. «Да чего там? Я и сам счастлив до чертика покинуть эту проклятую базу. Только русскому все ни по Расселся, точно он тут хозяин, даже ногу на ногу закинул, не хватает только сигары». Нефёдов, усмехнувшись неизвестно чему, вытащил из нагрудного кармана металлический футляр, а из него – толстую койбу с золотым ободком. Звучно клацнула зажигалка зиппа, голубоватый бензиновый огонек на мгновение выхватил из царящего в вагоне полумрака сосредоточенное лицо русского. Сволочь! Роулинсон еле удержался от того, чтобы выбить сигару из пальцев Нефёдова. Мысли он читает, что ли? Выпустив клуб ароматного дыма, Нестор отсалютовал полковнику Койбай. «Угостить вас, мистер Роллинсон, у меня при себе имеется некоторый запасец «Я не курю и вам не советую», — отрезал полковник и резко повернул рукоять хода. Поезд дернулся, сорвался с места и начал набирать скорость. Тоннель полетел навстречу. Лампы на его стенах замелькали с частотой стробоскопа и слились в две сплошные огненные полоски. «Отсюда до Солт-Лейка примерно пятьсот миль?» – осведомился Нефёдов. «Вроде того!» – усаживаясь напротив русского, пробурщал Роллинсон. «А вы не боитесь, что поезд привезет вас... Э, нас? Не туда!» «Всё же железная дорога – это сложный организм!» Нефёдов покрутил в воздухе сигарой «Стрелки, развилки, семафоры всякие!» «Не боюсь!» – ответил Роллинсон. «Эта дорога ведёт именно в Солт-Лейк-Сити!» На базу Дагуэй я смотрел схему. В Нью-Мексику на базу Лос-Аламос проложен отдельный путь. Еще один тоннель ведет куда-то на восточное побережье. Вообще же вся эта подземная железнодорожная сеть строилась на случай ядерной войны с вами, товарищ. «Представляю, как в начале 90 девяностых ваши стратеги и хозяева ВПК рвали на себе волосы», – улыбнулся Нефедов. Столько лет готовится к противостоянию, вбухать миллиарды, триллионы долларов, разработать массу схем, гарантированно приносящих деньги, и вдруг лишиться всего – и противника, и возможности запускать лапы в военный бюджет. Роулинсон скорчил кислую гримасу и ничего не ответил. На этом разговор прекратился сам собой. Поезд, чуть покачиваясь, с ревом несся по тоннелю. Солдаты дремали. Нефедов рассеянно напускал дымные колечки, полковник смотрел вперед. Однажды ему показалось, что по стене скользнуло какое-то черное пятно, похожее на огромного паука, но он списал это на игру света и тени. Электричество погасло внезапно. Собственно, ожидаемых отключений вообще не бывает. По крайней мере, Роулинсон никогда в жизни не слышал, чтобы где-то в Штатах свет выключали, заранее предупредив об этом население. В результате чернокожие тут же бежали грабить магазины, благо сигнализация не работала, да и белые от них зачастую не отставали. Вот и локальный блэкаут на трассе Неллис в Солт-Лейк-Сити наступил несколько неожиданно, что никто сперва не понял, что же произошло. В вагоне погас свет, одновременно погрузился во тьму и тоннель. Включились аварийные тормоза, поезд по инерции проехал еще несколько десятков метров, потом замедлил ход и остановился. Отовсюду надвинулась темнота, и полковник почувствовал себя крайне неуютно. Создавалось ощущение, что на хрупкие маленькие вагоны сейчас наступит огромная нога пещерного великана и раздавит их к чертям собачьим вместе с пассажирами. — Что за черт? — выругался Нефедов, отбрасывая недокуренную сигару. Она описала в воздухе параболу и ударилась о покрытие пола, разбрасывая искры, словно фальшфеер. «Полковник, что происходит?» «Кто-то выключил питание!» — раздраженно ответил Роллинсон и повернулся к заголдевшим солдатам. «Занять оборону вокруг состава!» Грохотя башмаками, бойцы полезли из вагона. Трое выдвинулись в хвост поезда, двое встали перед кабиной. Разгоняя мрак, на стенах тоннеля тускло затлели лампочки аварийного освещения. проклятье роллинсон был вне себя от злости. «Этот Гумилёв, похоже, переиграл нас. Наверняка он и его люди добрались до диспетчерской». «Что теперь делать?» Деловито осведомился Нефёдов. «Пешком нам до Солтлейка не добраться. Придётся ждать гостей». «Вы уверены, что гости явятся?» «Непременно. Да и как они иначе выберутся с базы?» «Стало быть, скоро сюда явится Андрей Львович и его громилы. Будет весело!» «Я предпочел бы погрустить!» — хмыкнул роллинсон и спрыгнул на рельсы, вынимая из кобуры двадцатизарядную берету «Идите сюда!» — крикнул он. Нефёдов последовал за полковником. Он единственный из всей группы не стал доставать оружие. Оглядев мрачные своды тоннеля, Нестор покачал головой. «Да уж, таких огромных мышеловок...» «Я еще не видел».